пророка Малахии в 3 главе в 16 стихе мы читаем «И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Это своего рода дневник каждого из нас, где записывается каждый нами прожитый день. Каждое событие нашей жизни записывается без всяких прикрас, ничего не утаивая. Записываются не только наши дела повседневной жизни, но и наши мысли, слова. И все это вписывается в памятную книгу рукой Божьей. Если бы мы сами вели такую запись в дневнике, то каждый из нас постарался бы себя изобразить в другом виде, в лучшем свете. А некоторые чувства мы бы совсем не записали, стыдясь их и боясь, что кто-нибудь посторонний может вдруг прочитать нашу сокровенную жизнь, которую мы так ревностно скрываем от чужих глаз. Большинство людей живут двойной жизнью. В обществе, в церкви люди живут одной жизнью, а дома наедине живут совершенно другой. Человек забывает, что он живет под всевидящим оком Бога, и что ничего от него нельзя утаить или скрыть. Эта памятная книга будет раскрыта в день Великого Суда, когда перед Белым Престолом предстанут люди, некогда населявшие эту землю, и судимы будут мертвые по написанному в книгах, то есть в этих самых памятных книгах сообразно с делами своими, читаем мы в 20 главе книги Откровения. А суд этот не фантазия пещерного человека, но установление Божье, в Библии написано «человеку положено однажды умереть, а потом суд». И вот эта великая книга будет свидетелем и обвинителем человека на последнем суде. Она не явится чем-то неожиданным для человека. Бог, по милости своей, знакомит его с содержанием этой памятной книги еще на земле, приводя на память картины, события из его жизни». Порой из далекого прошлого всплывает давно забытый проступок и потревожит совесть. Бог привел его, чтобы дать возможность человеку покаянием исправить, вычеркнуть этот поступок из памятной книги. И кому только не приходилось читать ее страницы в бессонные ночи. В памяти всплывает далекое прошлое из детства, некоторые подробности юношеских лет, или, лежа на траве, запрокинув голову к небу, орлиной мыслью уносишься под его голубой купол и слышишь повествование этой таинственной книги, которая всегда нас сопровождает во всех походах, во всех привалах по обочинам житейских дорог. Удивительно, что все наши переживания записываются в этой книге до мельчайших подробностей. Каждое слово, каждое движение души, каждый поступок, хороший или безумный, наш смех или слезы, добро или зло. Удивительно и то, что эта книга никогда не ветшает, и буквы ее не стираются. Голос ее очень сильный, и упрек ее очень жгучи. Иногда она так сильно начинает говорить к нашей совести, что человек лишается сна, покоя, и самая веселая компания не может заглушить ее голос. Она всегда напоминает о себе через совесть человеческую. Она говорит, хотим ли мы этого или нет, о давно забытых нелепостях, о горьких словах, о греховных мечтах, несчастливых делах, о мелких проступках и о больших грехах и пороках. Суд ее очень страшен, и многие люди, чтобы не слыхать больше ее голоса, предпочитают умереть, стреляются, вешаются, травятся, но от ее голоса не избавит даже смерть, он будет звучать и в вечности. История нашей Родины рассказывает о переживаниях несчастного царя Бориса Годунова. Картина убийства царевича Дмитрия в Угличе постоянно всплывала в памяти царя, и это тревожило его, унося сердечный покой. Все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда. Ужасно! — воскрицает несчастный царь. Но когда царь уже почувствовал скорую свою кончину, подзывает своего сына к постели и говорит. «Прощай, мой сын, сейчас ты царствовать начнешь. О, Боже, Боже, сейчас я влюсь перед Тобой, и душу мне некогда очистить покаянием».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 Так громким голосом перед смертью заговорила памятная книга. Не мог успокоиться от говорящей книги и царь Петр Великий. Сам, казнивший сына своего Алексея, стоя на коленях у гроба его, взывал к бездыханному телу, «Алеша, дитятка мое, Исаак, ты мой первородный, кровь твоя на мне, на доме нашем». Да, обличение памятной книги, которая пишется перед лицом Божьим, ужасны. И я представляю себе состояние людей, стоящих перед Белым Престолом в день суда, когда они слышат свою земную биографию, записанную самым подробным способом, и ужас и трепет охватил все их существо так, что они лишились дара речи, и великая тишина царила вокруг престола. Но хочется знать, неужели нельзя избавиться от осуждающего голоса этой страшной книги? Можно ли ее заставить молчать? Библия на это дает утвердительный ответ. Библия говорит, что кровь Иисуса Христа, агнца Божьего, закланного за грех мира, очищает от греха всякого, приходящего к Нему с покаянием. Кровь Иисуса Христа тогда заставляет молчать этого грозного, неподкупного обвинителя. Он истребил бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Читаем мы во 2 главе послания Колоссиным, 14 стих. Слава Господу! Поэтому верующим не придется стоять на этом суде перед Белым престолом, так как там уже нет их обвинителя. Бог не воспоминает уже истории блудных сыновей, которые, придя в себя, решили вернуться в отчий дом. Их имена уже записаны в другую книгу книгу жизни у Агнца. Все другие книги можно назвать книгами смерти, так как жизнь только во Христе, и книга жизни потому только у Христа. Многого о книге жизни мы не знаем. Знаем одно твердо, что если наше имя записано в этой книге, и мы живем на земле, как небесные жители, то мы навеки счастливы, а если наше имя не записано в ней, то мы навеки несчастны. Имя человека записывается в книгу жизни в день его покаяния, в день возрождения от Духа Святого. Когда Христос становится обладателем сердца сокрушенного, тогда радуется и сам Христос, потому что его подвиг души не пропал даром. Радуется и Отец Небесный, ибо Сын пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Ликует небо с бесчисленными небожителями, так как велика радость об одном кающемся грешнике. Как человек радуется, когда знает, что его имя записано в британскую энциклопедию. Он считает для себя это большой почестью, и об этом хочет при возможности сказать другим. В лондонской баптистской семинарии на стенах записаны имена всех, когда-либо закончивших эту семинарию. И, конечно же, это великая честь найти себя на этой стене. Но в Библии сказано «Не радуйтесь тому, что вам бесы повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Так сказал Христос своим последователям «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую его имя перед отцом моим и перед ангелами его». Какое чудесное обетование дает Христос верным чадам своим. Счастлив тот человек, который уже здесь, на земле, приготовил себя к вечности. Все свои дела и отношения с Богом урегулировал и получил уверенность, что Его имя записано в книге жизни». За до рождения моєго. То я, что ты так высоко вознёс, Меня, я, что сыном для себя. Все за все, що Ти так щедро дам. Кто я, що Ти, Господь, так благ ко мене? Прощаєш гріх мій даєш покой. Если бы мы как небо надо мной, то я, что ты так высоко вознес меня, что сыном для себя. О, я, що Ти так високо вознес Меня, що Сыном для Себя избрал, Как мне Тебя благодарить, Христос, За все, за все, що Ти Кінець брифінгу